Глава 19. Днем в пятницу Квиллер шел по дорожке, чтобы забрать свою газету и почту. Он знал, что Центр искусств закрыт в знак уважения к памяти одной из своих одаренных художниц. Закрыт на три дня. Однако на стоянке была одна машина – желтый автомобиль с откидным верхом. Беверли Форфор грузила в него коробки. «Что это вы делаете?» – осведомился Квиллер. «Похищаете коллекцию?» «Я уволилась», – спокойно ответила она. «Для меня это уж слишком. Я возвращаюсь в центр, где найду спокойную работу в музее». «Ну что ж, нам, конечно, жаль, что вы уезжаете», – сказал он. «Однако, если вы считаете, что там вам будет уютнее, нужно ехать. И я желаю вам всего наилучшего. Но нам никогда не найти такого менеджера, как вы». «Спасибо вам, мистер К. Мистер Хагис обещал присматривать за центром, пока не подыщут менеджера. И тут у Квиллера возникла блестящая идея. Он спросил, «А вы помните того человека, который выиграл в лотерею «Инталию Белизнобелого»?» Его свояченица забрала ее и должна была отправить ему в Сан-Франциско. Но обстоятельства изменились. Профессору Фробницу предложили заведовать кафедрой в одном из японских университетов. Он хочет, чтобы «Инталию» подарили человеку, который способен оценить искусство такого высокого уровня. «Вы бы не хотели ее иметь? Насколько я понимаю, она очень ценная». «О, я была бы в восторге!» скричала она. «Как мило с вашей стороны подумать обо мне! И какой прекрасный прощальный подарок! Я буду всегда думать о вас, мистерка, глядя на нее». «А когда вы отбываете?» спросил он. «Я могу забрать Инталию у его свояченицы и привезти сюда». Вынув Инталию из чулана со швабрами и доставив по назначению, Квиллер задумался о событиях, которые заставили Беверли покинуть свой пост. Сначала грязь, которая попадала с дороги в Центр искусств, уродливый фермерский дом и ржавый грузовик через дорогу, собаки и цыплята, выбегавшие на проезжую часть. Потом пожар, из-за которого в Центр искусств угодила сажа, в то время как пожарные бронзбойты умножали грязь. Затем проникновение в Центр ночью, кража рисунков Дафны и несчастье ее жизни Джаспер. Компания, забравшаяся в клуб, вспышка, угроза того, что мимо... Центра искусств пройдет кольцевая дорога, по которой будут грохотать грузовики и бензовозы. И, наконец, убийство художницы. Если кто-то и заслуживает Инталии стоимостью в тысячу долларов, то это Беверли Форфор. Квеллера закружил вихрь событий в последние недели, и теперь, когда все кончилось, и его помощь больше не требовалась, он ощутил беспокойство. Настал субботний вечер, и у Поли был последний сеанс с полом с каблом. Самого Квиллера ожидала маленькой церемонии библиотеки, а пока что он отправился на незапланированные дела. Первая его остановка была в студии Аманды Гудвинтер. «Ну как все улеглось в индейской деревне», – осведомился он. «Еще бы!» – проручала она. «Да только этого кретина арестовали, там остался голодный попугай, и эта проклятая птица вопила нон-стоп 36 часов. И дело не только в шуме. Он так грязно ругался». Сегодня утром в 3.30 я позвонила шерифу домой, вытащила его из постели и сказала, или через 10 минут вы заберете эту птицу, которая не дает никому здесь покоя, или я лично позабочусь, чтобы вас никогда больше не переизбирали. Отдайте его в приют, в реабилитационный центр для попугаев. но ну, сделайте же что-нибудь. Но только уберите его отсюда, да захватите с собой арахис, а то он сжует вам руку до локтя. Через 5 минут примчался помощник шерифа. И с тех пор я даже не слышу скрипа половиц. Оттуда Квеллер отправился в Мусвилл, придумав повод для того, чтобы нанести визит в бутик Элизабет. Владелица порхала по магазину в одеянии из газа и в приподнятом настроении. «Разве это не чудесно?» – восклицала она. «Барбекю закрыли, и Дерек теперь снова посещает все занятия в колледже. Мне в самом деле жаль девочку с бабочками, это правда». Дерек сказал, что она была достойной особой, не имеющей никакого отношения к барбекю. «Я бы занялась продажей ее картин, но они слишком дорогие для туристов и слишком серьезные для их сменов. Чем я могу вам помочь, мистер Квилл? Я бы хотел купить подарок для Полли. Нам нужно кое-что отпраздновать». «Как чудесно! А почему бы не брючный костюм?» – предложила Элизабет. «Она их любит, а у меня есть красивый ручной вязкий шафранового цвета. Очень простой и очень элегантный». «Я его беру», – сказал Квиллер. На обратном пути в пиках сквиллер остановился возле двора с нагробиями, чтобы повидаться с Торнтом Хагисом. Белоснежная капна волос сияла, очки в золотой оправе дружелюбно сверкали, но у Торнтона был скорбный вид». Печальный день для искусства, сказал он, и как это ее угораздило, вязаться такое. Слишком поздно задавать вопросы, ответил Квиллер. Ее нет, и ее репинец тоже. А почему же вы меня не позвали? Я хотел посмотреть, как они взлетят. Честно говоря, как-то не до того было. Рэм с ботом наконец-таки расплачивается, если это вас утешит. Мои сыновья беседовали с инженером-дорожником. Похоже, двенадцать акров, которые собирались асфальтировать, накрылись. 100 акров, купленные им у Мот Когин, пойдут с молотка. Я полагаю, нужно покрыть судебные издержки». «А вы что-нибудь слышали о расширении кладбища?» – поинтересовался Квир, «Ведь речь шла о части этих 100 акров». «Я думаю, на самом деле сделка еще не состоялась. Должно быть новость распространили преждевременно. И сделано это было намеренно. У вас есть время для ланча?» «Благодарю вас не сегодня. У меня есть другая договоренность». Эта договоренность была с библиотекой где ему предстояло вытащить записочки с именами для кошек, занявшие первое место на конкурсе. В библиотеке 100 человек, если не больше, дожидались решения этого вопроса. Квиллер занял свое место за столиком библиографа, на котором стояли две коробки с записочками и возлежал в небрежной позе кот. «Традиция требует, – объявил Квиллер, – чтобы мы вытащили три имени, и третье будет победителем. Все согласны?» Да, закричали собравшиеся. Никогда еще такие шумные возгласы не сотрясали стены храма информации. Квиллер перемешал содержимое коробки и вытащил первый клочок бумаги. Берта. Из толпы донесся разочарованный возглас. Следующая была записочка с именем Минни К. И зазвучало уже несколько голосов, полных сожаления. Минни К была заметной фигурой в истории Мускоканти, но это длинная история. Литера «К» обозначала фамилию Клингеншоя. Квиллер энергично встряхнул коробку, прежде чем достать победившее имя. «И с сей минуты кошка будет носить имя Кэти!» Послышалось восторженное восклицание, за которым последовали аплодисменты всех присутствующих. «Где она? Кэти, иди сюда и раскланися!» Кто-то нашел ее и поднял вверх, чтобы все видели Она была мягкая и пушистая, чем сильно отличалась от гладких сеансов, которых Квиллер расчесывал каждый день. Его сошлют в собачью будку, когда он вернется домой. Юм-Юм не простит ему, что он екшался с другой кошкой. Публика терпеливо ждала, когда займутся второй коробкой. Чтобы продлить ожидания и усилить волнение, Квиллер продекламировал лимерик, который сочинил в честь сегодняшнего события. За кошками джет волочился. Сто раз наш котяра женился. Потом приболел, таблеток поел и в доктора страстно влюбился. Лимерик был принят с восторженными возгласами и хохотом. Таким образом, степенному старому зданию снова нанесли оскорбление. Квиллер продолжал. Окей, друзья, вы готовы к тому, чтобы дать имя этому красивому джентльмену? Да, на первом билетике значилось «Мусс». На втором – «Диккенс». И победило имя – Квиллер взглянул на клочок бумаги. «Победило имя – Макинтош!» Это было его собственное второе имя. Молодая женщина начала визжать и подпрыгивать. «Это мой билетик! Это мой билетик!» – закричала она. «Хороший выбор! Я думаю, мы можем называть его Мак!» – предложила победительница. «Итак», – заключил Квиллер, – «давайте поприветствуем официальные талисманы библиотеки Мака и Кэти, которые приложат все усилия, дабы здесь было радостно и уютно пролистывать книги и брать их на дом». Последующие дни в Мускаунте было о чем поговорить, и кроме Мака и Кэти, или орфографических чемпионов, или даже трагедии на кровавом ручье. В кафе и на каждом углу все говорили исключительно о Комми. Все, кто за нее голосовал, расхваливали его барбекю, не желали верить в его вину и твердили, что кто-то специально распускает нелестные слухи. Все они знали, что на самом деле случилось, когда разразился скандал с Кэмпабеллом. Все знали о банне. Они говорили, что его жена святая и будет стоять за него горой, несмотря ни на что. Размышляли о том, будет ли продан дом в Хамаке. Некоторые верили, что Рэмсботом как-нибудь выкрутится, И отмажется от обвинений. Квиллер и его поверенный срочно организовали покупку земли Когин фондом К, который должен был сохранить ее для использования в сельскохозяйственных целях. Поиски наследников Когин, проведенные как того требовал закон, пока что не обнаружили претендентов на содержимое кофейной банки. Был еще любопытный побочный политический эффект. Внезапно провалились законопроекты о сорняках и улучшении дорог в Мидлхамок, Поскольку тот, кто их внес, ожидал суда и обвинялся в уголовном преступлении, они не нашли отклика ни у газонной клики, ни у натуралистов в этом колоритном обществе. В один прекрасный день Пол Скамбл доставил портрет Полли в амбар и помог повесить его в спальне на первом полуэтаже. «Он мне нравится», — сказал Квиллер, — подписывая чек, — «а вам?» «Да, я им горжусь», — ответил художник. «Думаю, мне удалось передать ее ум и сострадание. Она была очаровательной натурщицей, всегда готовой к сотрудничеству, никогда не утомлялась и не нервничала». «Интересно, а что будет с вашим портретом Рэмс ботома Ресторан закрыт». «Я знаю лишь одно. Рыночная цена его высока из-за скандальной известности. Между тем, для меня было бы честью написать ваш портрет бесплатно». «Вы по-прежнему отказываетесь писать кошек?» «Боюсь, что так», – ответил Скамбл. На портрете Полли в синем платье и жемчугах сидела в винзорском кресле с высокой спинкой на фоне книг в кожаных переплетах. В руках у нее был Гамлет. Когда райкеры увидели картину, Милдред сказала, «Это один из красивейших современных портретов, какие мне доводилось видеть. В нем сочетается мягкость и сила. Юмор и достоинство», – добавил ее муж. «Давай закажем твой портрет, Милли». «Только после того, как я сброшу 20 фунтов». «Может быть, он согласится написать тебе более стройный?» «Уверена, что на колсте я сбросила несколько фунтов», – ставила Полли. Все трое приехали в амбар, прямо с работы, на небольшой прием, устроенный по поводу презентации портрета. Они сидели вчетвером в гостиной, обмениваясь новостями и обсуждая их, а сверху с каминного куба за ними наблюдали сеансы. «Ты собираешься оставить этот велик в гостиной?» – осведомился Арчи. «У него, не в обиду будет тебе сказано, несколько эксцентричный вид». «Я рассматриваю его как произведение искусства в стиле хай-тек», – ответил Квиллер. «Кошки опрокинут его, когда будут носиться по комнате, так же, как они уже расшевеляли несколько предметов, которые я мог бы перечислить». «Они никогда не приближаются к нему», – возразил Квиллер. Затем Милдред объявила, что они переезжают в свой пляжный домик на лето, «Пусть даже придется дольше добираться на работу». «Это будет хорошее лето для наблюдения за НЛО», — сказала она. «Они возвращаются каждые семь лет». Арчи и Квеллер, которые иронизировали по поводу пришельцев из космоса, переглянулись, и Арчи заявил. «Единственное, ради чего я провожу лето на пляже, это удовольствие наслаждаться целительным воздухом озера в обществе моей милой, но чокнутой жены». И он добавил, что «всякая всячина», не будет публиковать никаких фотографий загадочных огней на ночном небе. Гости взглянули на свои часы. Пора было уходить. Поли в свой птичий клуб, а райкеров названный обед. Квиллер проводил их до автостоянки, и прощание затянулось, так как всем было что сказать. Поли сообщила, что в библиотеке планируется прием, где будут представлены кошачьи талисманы. Милдред предложила пригласить Дерека с гитарой. Квеллер сказал, что Дерек мог бы сочинить балладу о Маки и Кэти. Наконец, две машины уехали, и Квеллер, помахав им след, пошел домой кормить кошек. Их не было на Кубе. Он замер, обводя взглядом их любимое прибежище. Холодильник, самую мягкую мебель, перила на антресолях. Кошек нигде не было. «Вкусненькое!» – закричал он, и оба сеанса показались из корзины прикрепленный к лежачему велосипеду. «Ах, вы шутники!» — воскликнул он. «Вам это кажется забавным, да? Вам нравится делать ми из меня дурака? И все из-за того, что у, у кого-то всего две ноги?» Все трое угостились на славу. Часть розбифа была мелко нарезана и положена в две миски. Другую нарезали ломтиками и поместили на ржаной хлеб вместе с помидорами и хреном. А потом все они отправились в павильон. Квиллер развалился в кресле, созерцая птичий сад. Юм-юм, почти невесомая, примостилась у него на коленях. Коко уселся у его ног, зорко наблюдая за движениями в кустах и прислушиваясь к птичьему пению. Вскоре он уже щебетал облигата или мяукал свою собственную мелодию. «Поразительно!» – подумал Квиллер. Поведение Коко все больше и больше убеждало его, что это необычный кот. Хищник по природе Коко никогда не был хищным. Ему никогда не хотелось поймать мышь. А вот на счету Юм-Юм уже числилась пара этих грузунов. Он дружил с воронами и пел для малиновок и крапивников. Коко был домашним котом, который знал, когда зазвонит телефон, и случится что-то нехорошее в полумиле от него. Он вкладывал человеку в голову идеи, когда нужно было решить проблемы и раскрыть тайны. Кроме того, Коко изобрел совсем не кошачий способ передачи информации. Задолго до убийства Фебы он исполнился неприязнь к дятлу с красным хохолком. А теперь, когда дело уже вел прокурор, кот внезапно утратил интерес к красным шашкам, колокольчику с ручкой в виде змеи, старинному компасу и Натанеэлю с Ребекой. Такие размышления больше говорили о фантазии Квиллера, нежели о способности кота к общению. Но где провести черту между совпадением и интеллектом суперкота? Ответ был где-то тут. Квиллер пригладил усы. Шумно хлопая крыльями, семь ворон приземлились возле павильона. И Коко бросился к стеклянному экрану их приветствовать. Причем звуки, которые он издавал, не очень отличались от вороньего языка. Но все-таки покошачьи. Квиллер обратился к нему со словами. «Коко, ты замечательный, загадочный, непредсказуемый и порой несносный кот!» Коко отвернулся от ворон и посмотрел на человека долгим взглядом, а потом широко и некрасиво зевнул во всю свою пасть. Конец книги. Читала Агния.